Когда у Ольги обнаружились первые, заметные на глаз, признаки ее интересного положения, мадам Перля по дружбе предложила ей даже одно закретное средство. Такое хорошее верное средство, что если принять его один только раз, то все ее положение как рукой снимет, и ничего больше не будет. Никаких последствий. и стоит это будет самые пустяки всего каких-нибудь 25 рублей. Ольга колебалась. Ей хотелось бы избавиться от своего положения, а в то же время страшно было довериться фармацевтическим секретам мадам Пьерли. Она знала из книжки доктора Дебе, жадно поглощённой ею ещё в гимназии, какими последствиями могут грозить такие секреты. Примала Мальски не умела в их применение и потому в конце концов отказалась. Она слишком любила себя и жизнь, слишком хотела ещё жить и наслаждаться жизнью. И положение её ещё не казалось ей таким отчаянно безысходным, чтобы решиться подвергнуть себя столь рискованным экспериментам. По получении Блудштейном известия из Кохма-Богословска о Коржоле, когда в мудрой голове Абрама Иосельевича созрел уже его план, он повидался по секрету с мадам Перлей, поговорил с ней по душе и кое-что внушил ей. Вскоре после этого, сидя у Ольги, Перля по обыкновению думала, Завелась с ней соболезнующий разговор о её положении. И вдруг, как бы экспромтом, говорит ей: "А знаете, что я себе додумала? Вам бы надо как наискорейш выходить замуж, за коржоль". Глупый совет, моя милая, грустно усмехнулась ей Ольга. Как же я выйду, если мне неизвестно даже, где он находится? «Ну, вам неизвестно, а мы знаем где», — многозначительно подмигнула перля. «Заверного знаем, недавно взнали, то вже так, и как мы взнали», — продолжала она вкратчиво, — «то я тем часом и додумала себе». «Хорошо бы, думаю, кабы барышню за раз поехала до него и с папеньком з'енгерал, да и покрутила его за себя». «Ай, как хорошо бы!» Ольга так и встрепенулась. Счастливая мысль, как нельзя удачнее, была заброшена в ее голову. «Где же он? Где?» С живостью схватила она перлю за обе руки. «А у в одном городе, в России...» «Постойте, как этого город называется? У меня записано...» И, порывшись в своем заношенном редикюле, мадам Перля достала оттуда сложенный клочок бумажки. «Читайте, бо я по-русско не знаю!» На клочке было прописано мужским почерком. «Боголюбской губернии, город Кохма-Богословск, Вознесенская улица, дом купца из Палатова». «Он там...» с безусловной уверенностью подтвердила Перля. «Вже улаковался за всем до житья, фабриков заводит». Обрадованная Ольга чуть не бросилась к ней на шею. «Я напишу к нему», — было ее первую мыслью. «Ай, нет, божь сбав, когда же так можно?» — спохватилась еврейка. «Вы с таким манером всего дела скосуете». Несколько сбитая с толку, Ольга воззрилась на неё недоумевающим взглядом. Надо, чтобы он о ничего не знал, внушала ей перля, даже с некоторой таинственностью. Ани не ничего, понимаете? Ехайте просто, да и захапайте, а то, как он часом знов куда не заховался, додумали? Да, это правда. Подумав, согласилась Ольга. Ага, правда. Мадам Лившиц, но всегда правду говорит. Вы только слушайте мадам Лившиц, то всё хорошо будет. Мадам Лившиц вам зла не хочет.